Война продолжается, но против кого? Происшедшее в последнее десятилетие должно было бы побудить задуматься. Сакраментальное высказывание Данилевского о противостоянии России и Европы в XIX веке, маскируемом до Берлинского конгресса наличием некой фантасмагории Турецкой империи, может быть перефразировано пока между Россией и Западом стояла коммунистическая фантасмагория, истинных причин холодной войны можно было и не заметить. Когда же призрак рассеялся, нам ничего не остается, как взглянуть действительности прямо в глаза. Давление на некоммунистическую Россию лишь увеличилось. Но карта расширения НАТО, как две капли воды, похожа на карту пангерманистов 1911 года, когда Германия кайзера Вильгельма Ставила практически те же цели, что потом гитлеровская Германия Прибалтика, Украина, Крым, Кавказ А в результате отсечения от двух морей Балтийского и понта евксииского А в результате отсечения от двух морей Балтийского и понта евксииского Которые сделали Россию в свое время державой Без которой ни одна пушка в Европе не стреляла А нам все твердят об СССР, соперничающем с гитлеровской Германией за мировое господство. Скорее, судя по сегодняшнему Дрангнах Остен, можно подумать, что борьба с Гитлером со стороны англосаксов была семейным спором о владычестве над миром. Разве под припев о продолжении борьбы за вселенскую демократию НАТО не устремились на восток, обосновав этим даже агрессию против Югославии? Сначала объектом была империя зла. После того, как она сдала все свои геополитические позиции, им стала антиатлантическая Югославия, потом Афганистан, затем недемократический Ирак, который якобы уже только поэтому готов употребить оружие массового поражения против вселенской демократии. Именно таков смысл интерпретации современной истории в письме «Боннер» и Буковского, призывавших Америку не останавливаться на достигнутом и продолжить борьбу, включив в число целей нынешнюю Россию, осмелившуюся сопротивляться давлению. Это оскорбление России, разрушенной дотла фашистской агрессией и отдавшей 20 миллионов жизней не только за право на собственную историю. Они погибли в том числе и за то, чтобы поляки, эстонцы, Латыши и литовцы не прекратили бы свою национальную историю вообще. По нацистскому плану они должны были едва читать на немецком географические указатели в Ингерманландии. В СССР у них были и страдания, но они стали академиками и генералами, литераторами и изобретателями и награждались государственными премиями. Это проявление оккупационного режима, Теперь же Латвию патрулируют натовские самолеты, а этнократический режим лишает русских права на язык и культуру и гражданских прав на том основании, что Латвия была под оккупационным режимом. Президент Латвии Викки Фрайнберге не постеснялась сказать, что русские должны стать латышами русского происхождения. Это принудительная ассимиляция или вытеснение из страны. И вот парламентарий Кирштейнс председатель Комитета по международным делам Латвийского Сейма, уже требует вывести всех оккупантов на поезде. Такая демократия теперь норма Объединенной Европы, представляемой эталоном для всего цивилизованного мира. Не похоже ли именно это на нацистские времена? И какую реакцию вызвало бы гипотетическое требование какого-нибудь российского президента, чтобы, например, татары стали русскими татарского происхождения? Многократно увеличивающееся давление на некоммунистическую Россию, очередное вытеснение ее на северо-восток Евразии, ведется под самыми фарисейскими за всю историю лозунгами. Поистине, не схватка идеологии раскола и не борьба демократии и тоталитаризма составляют суть истории 20 века. Похоже, опять нельзя терпеть на востоке такого колоссального государства. Вот уже полтораста лет Запад боится России, горько заметил Иван Ильин в годы Холодной войны. И мало что изменилось в век общечеловеческих ценностей. И он прав. Никакое служение общеевропейскому делу не меняет этого отношения. Ни освобождение Европы от Наполеона, ни спасение Пруссии в 1805-15 годах, ни спасение Австрии в 1849-м, и Франции в 1875-м, ни миролюбия Александра Третьего, ни Гаагская конференция, ни жертвенная борьба с Германией в 1914 -м. Добавим, ни освобождение Европы от тотального уничтожения Гитлером, ни, наконец, даже самоустранение России как великой державы. Для них Россия, с горечью делает вывод Ильин, это загадочная полуварварская пустота. Ее надо евангелировать или обратить в католичество, колонизировать буквально и цивилизовать. В случае нужды ее можно и должно использовать для своей торговли и для своих целей и интриг, а впрочем ее необходимо всячески ослаблять. На этом поприще неустанно трудится Збигнев-Бжезинский, называющий Россию «черной дырой». И на каждой странице бросающие замечания об отсталости и культурной неполноценности русских уже не только перед Западом, но перед всеми народами мира и населяющими историческое государство российское, повторяя схожие сентенции Пайнса. Современная пресса Запада демонстрирует такой антирусский накал, которого не было даже в период Холодной войны. С удивительной преемственностью просматривается и гегелевская теория исторических и неисторических народов, и нетерпеливая злоба Энгельса, предвкушавшего исчезновение антиисторичных славян и имманентно-реакционного русского народа. Однако вспомним, что эта преемственность имеет не полуторавековую, а почти тысячелетнюю историю. Этот мотив антихристианства и варварства православных славян – Звучал еще в письме Бернарду Клервозскому, вдохновителю первого крестового похода, от епископа Краковского Матфея, который побуждал к крестовому походу против русских варваров. Пока общественное сознание России не освободится от иллюзий вхождения в так называемое цивилизованное сообщество, которое ее совсем не ждет, именно это сообщество будет прожить все так же триумфально пожинать плоды нашего национального упадка и безволия. Запад всегда будет приветствовать только такого российского лидера, который окажется сугубым западником, не столь важно либерально-космополитического или классово-интернационального толка. Запад будет всегда демонизировать лидера, который хочет сильной и самостоятельной России – Это подтвердил Хантингтон, первым из маститых политологов Запада, указавший на глобальный характер цивилизационного противостояния именно после краха коммунизма. Ибо идеологическое противостояние между либеральным Западом и его коммунистическим оппонентом дискуссии в рамках одного мировоззрения, тогда как возрождение подлинного религиозно-исторического лица России делает ее уже представителем иного мирового проекта. Мы видим, как только Россия начинает сосредотачиваться и искать формы самовосстановления и укрепления, восстанавливать контроль за своими ресурсами, ее обвиняют в фашизме и отступлении от демократии. Окончательное крушение всей русской истории – вот назначенная цена за мнимое место в мировой олигархии для той постперестроечной элиты, что до сих пор почитает Россию нецивилизованным даже слабо возражать против уничтожения уже не только российского великого державия но и самой русской исторической личности во всех ее геополитических и духовных определениях сопротивление это возврат к тоталитаризму а любая защита национального достоинства и истории это русский фашизм Но только слепец не увидит за этим клише извечные западные фобии в отношении православия и России, рядившиеся в разные одежды, но единые, для папского Рима и Вольтера, для Декустина и Маркса, для Ленина с Троцким, но и для кумиров московских либералов Сахарова, Новодворской, электрификаторов и трубадуров либеральных империй, то есть царизм, русский империализм, филофейство, византийская схизма, варварство варягов и любовь к рабству. Поистине наша национальная катастрофа есть плод очередного самоуничижения и комплекса культурной неполноценности российской интеллигенции, воплощенного то либералами 19 века, то ранним большевизмом, то диссидентами и номенклатурно-партийной и интеллектуальной элитой эры Горбачева, наконец, первым постсоветским истеблишментом. Но, как и прежде, главным инструментом разрушения является манипуляция нашим историческим и национальным самосознанием. Это поднимает перед всем русским обществом огромные проблемы излечения болезни национального сознания, и более глубокого осмысления собственных грехов, своих потерь и обретений. Подлинная причина катастрофы и неспособности русских панорамно оценить все, что происходит с ними и Россией, есть духовное ослепление и оскудение в силу отпадения от православной веры, давшие в свое время русским смысл их исторической жизни и необычайную энергию и способность к творческому акту в мировой истории». Утрата христианского чутья ко злу и его источнику, к подменам и иллюзорным соблазнам, привела к исчезновению чувства личной и соборной ответственности за себя и за каждого, за нашу поруганную победу, за русское присутствие в мире. Вовлечение России как явление мировой истории и культуры в очередной глобальный проект – очень напоминает драму и утраты России при столкновении с первой универсалистской идеей 20 века под флагом марксизма. Если бы окружающий мир в 1917 был менее скован войной и ее последствиями, он воспользовался бы нашей драмой еще активнее, политические потери нашей страны были бы куда страшнее. Путь, судьба и итог СССР показали – что исторически жизнеспособная и национальная государственность должна опираться на дух народный, который составляет нравственное могущество государства, подобно физическому нужное для его твердости. Держава и нация, впитав дух народный, в годы Великой Отечественной войны испытала взлет могущества на мировой арене, но потом вновь растеряла его часть строить коммунизм и при столкновении с очередным глобалистским соблазном пришла к распаду, к кризису самосознания и нигилизму к своей истории. Сегодняшние итоги и задачи взывают к чувству национальной солидарности не перед внешним врагом, а для духовно-исторического делания и продолжения исторической жизни. Они призывают бедного и богатого, простого и образованного, старого и молодого, Ибо нация способна сохранить себя в истории – это не простая сумма индивидов, а преемственно живущий организм с целями и ценностями национального бытия, с общим духом и верой, представлениями о добре и зле, с общими историческими переживаниями. Именно это и делает из народонаселения нацию, способную к творческому историческому акту. Те, кому знакомо чувство во время вдохновенной молитвы на литургии, прекрасно знают чувство принадлежности к соборной церкви, соединяющей с Христом всех верующих, ушедших, нынешних и будущих. По этому образу будем стремиться к священному духам чувству принадлежности к своему Отечеству. Нас разделяют символы прошлого, но должны объединить задачи будущего. Сегодня же защитим от поругания нашу победу и нашу Родину.